«А давайте мы с вами сейчас пойдем и по-быстрому искупаемся в море, чтобы освежиться». «Куда уж мне?» — вздохнул Макиска. «И зачем только я во все это ввязался?» Никогда прежде ему не доводилось совершать значительных поступков. Собственно говоря, он был из тех, кто привык жить в мире отвлеченных понятий. Так стоит ли удивляться, что теперь, впервые столкнувшись с жестокой прозой жизни, он оказался застигнутым врасплох? «Однако нам пора», — сказал Эйп, видя, что Макиска на грани истерики. «Да, идем». Затем напоследок, вылив в себя изрядную порцию бренди и сунув бутылку в карман, он свирепо спросил, — А если я все же отправлю его на тот свет? Меня в тюрягу запрячут. Не беспокойтесь, я помогу вам бежать в Италию. Есть одна вещь о которой мне хотелось бы переговорить с вами наедине!» Извиняющимся тоном сказал ему тогда Макиска и бросил взгляд на Розмари. «Надеюсь, ни вы, ни Том не пострадаете!» произнесла она, уходя. «Я считаю, что вы делаете огромную глупость». «Одумайтесь, пока не поздно». Глава одиннадцатая Спустившись по лестнице, она обнаружила в пустом вестибюле Кэмпиона. «Я видел, как вы шли наверх!» — взволнованно сказал он. «Ну, что там, Макиска, когда дуэль?» «Простите, я не в курсе», — решительно отрезала Розмари. Ее до глубины души возмутил тот факт, что этот тип говорит о предстоящей дуэли, как о каком-то цирке. Смакиска в роли трагического клоуна. — А давайте поедем вместе, — предложил он ей с видом счастливого обладателя лишнего билета. — Я попросил у Госса автомобиль. — Благодарю вас, но мне что-то не хочется. — Но почему? Лично я ни за что на свете не пропустил бы подобное зрелище. Пусть даже потом мне придется опустошить все канские аптеки. Не бойтесь, мы будем смотреть издалека. — Почему бы вам не пригласить мистера Дамфри? — Не говорите мне о нем, я его ненавижу! — приосанившись, возразил Кэмпион. Бинокль его выпал, и, повиснув на расстоянии пары дюймов от волосатой груди своего хозяина, сиротливо закачался на цепочке. «Боюсь, я все же не смогу составить вам компанию. Моя мама этого не одобрит». Вернувшись к себе в комнату, она услышала, что мать проснулась и ворочается в постели. «Розмари!» — позвала она. — Ты где была? — Мне не спалось. — А вы отдыхайте, мама, отдыхайте. — Иди сюда. Поняв по скрипу кровати, что мать встала, Розмари вошла к ней в комнату и рассказала о случившемся. — Так почему же ты не поедешь и не посмотришь? — искренне удивилась миссис Спирс. Ведь можно издалека, к тому же в случае чего им может понадобиться помощь. Розмари была далеко не в восторге от мысли, что придется стоять и смотреть, как двое мужчин расстреливают друг друга из пистолетов. Она пыталась возразить, однако спросонку ее мать, видимо, не до конца понимала, о чем идет речь. Кроме того, миссис Спирс вдруг вспомнилась времена, когда она была женой врача, и ночные вызовы ее супруга к пострадавшим в результате несчастного случая или находящимися на смертном одре пациентам были обычным делом. «По-моему, ты уже не маленькая и должна не на маму оглядываться, а сама решать». Куда тебе ехать и что делать? Когда для Райни снимали рекламный ролик, ты еще не то вытворяла. Слушая ее, Розмари по-прежнему не понимала, чего ради ей ехать смотреть дуэль. Но голос матери звучал так твердо и уверенно, что она согласилась. В конце концов, разве не этот голос шесть лет тому назад благословил ее у служебного входа парижского отеля «Одеон» и затем после премьеры поздравил с первым успехом? Выбежав на улицу и увидев, что машина Эйба и Макиска уже отъехала от отеля, Розмари подумала, что ей повезло. Но не тут. — Это было. Буквально в следующее мгновение из-за угла показался другой автомобиль. В нем сидел чемпион. Визжа от восторга, он усадил ее рядом с собой. — Видите ли, мисс, я... Ну, в общем, я решил спрятаться, чтобы они меня не заметили. Вряд ли им понравилась бы наша затея. А я, знаете ли, и киноаппарат не забыл. Розмари рассмеялась. «Ну, что тут поделаешь? Этот тип настолько утратил все человеческое, что на него даже сердиться невозможно. Не понимаю, чем дайверы могли не угодить миссис Макиска, — сказала она. — Разве они плохо к ней относились? — да разве в этом дело? Просто она чего-то там у них увидела». Правда, это было... Мы так и не узнали, что случилось. Барабан постарался. Так, значит, вы не из-за дуэли так расстроились? Нет-нет. Голос его чуть заметно дрогнул. Я расстроился совсем по другому поводу. Это произошло позже, когда... Мы вернулись в отель, но потом я понял, что в моем возрасте размениваться по всяким пустякам — последнее дело. Гораздо важнее сохранять присутствие духа. Следуя вдоль побережья за автомобилем Эйба, они продвигались на восток. Вот они миновали Жуан-Ле-Пен, где возвышалось еще незаконченное здание казино. Была уже половина пятого, и под пока еще тусклым небом по зеленоватой морской глади скользили, поскрипывая первые рыбацкие лодки. Затем оба автомобиля свернули с главной дороги и направились в сторону гор. — Я так и знал! — воскликнул Кэмпион. Там дальше поле для гольфа. Считайте, мы приехали. Он не ошибся. Вскоре машина Эйба остановилась. Пылавший золотистыми и алыми красками восход обещал еще более нестерпимую, чем вчера, жару. Приказав шоферу ждать их в сосновой роще и стараясь держаться в тени деревьев, Кемпионы и Розмари осторожно подкрались к полю. Там, по от солнца траве, прохаживались взад-вперед Эйп и Макиска. Последний то и дело поднимал голову и принюхивался, точь-точь, как кролик. Через несколько минут около одной из виднеющихся вдали меток замаячили какие-то фигуры — Это были Барабан и его француз Секундант. Последний нес под мышкой ящик с пистолетами. Объятый ужасом Макиска спрятался за Эйба и, вынув из кармана бутылку, сделал огромный глоток бренди. Затем, пыхтя и задыхаясь, он вышел вперед и чуть было не врезался в Барабана, Но Эйп его остановил и сам шагнул навстречу новоприбывшим. Необходимо было переговорить. Тем временем солнце было уже над горизонтом. Кэмпион уцепился за руку Розмари. — Ах, нет! По-моему, это переходит всякие границы! — прохрипел он едва слышно. — Я не выдержу! Я опустошу все Канские аптеки! Прекратите! Одернула она его, и в выступлении зашептала французскую молитву. И вот противники встретились лицом к лицу. Барбан закатал рукава. Глаза его сверкали на солнце мрачным блеском. Однако потому, как спокойно он вытер об ладонь, можно было сказать, что страх ему неведом. Пьяный вдрызг Макиска посвистывал и глазел по сторонам. Эйп сделал шаг вперед и поднял платок. Француз отвернулся. Розмари разрывалась между жалостью к бедняге Макиска и ненавистью к хладнокровному барбану. — Раз, два, три! — срывающимся голосом сосчитал Эйб. Оба выстрелили в один и тот же миг. Макиска покачнулся, но не упал. Оба промахнулись. — Все! Довольно! — крикнул тогда Эйб. Противники подошли друг к другу, и все вопросительно посмотрели на Барбанна. «Я не считаю себя удовлетворенным», — заявил он. «Чего?» — не без раздражения переспросил Эйб. «Не болтайте ерунды, месье! Вы, должно быть, более чем удовлетворены!» «Просто до вас еще не дошло, значит, от повторного выстрела вы отказываетесь!» «Черт побери, как вы догадались!» — сиронизировал Эйб и серьезно добавил. «Да остепенитесь же вы, наконец! Вы поставили свои требования, мы их добросовестно выполнили, так чего же еще надо?» Томми разразился презрительным хохотом. «Да расстояние же было смешное!» — воскликнул он. «Я просто не привык к подобному фарсу. Здесь вам не Америка. Так и скажите этому, Макиска!» «А вот Америку, пожалуйста, не трогайте!» — огрызнулся Эйб. «Вам не кажется, что все это зашло...» «Слишком далеко, Томми!» — добавил он уже более примирительным тоном. Еще минуту они продолжали спорить, затем Барбан кивнул и отвесил своему бывшему противнику вымученный поклон. «А пожать друг другу руки?» — спросил французский врач. «Они уже знакомы», — ответила Эйб и обернулся к своему подопечному. «Ну, идемте же! Все кончено!» Не успели они отойти, как объятый восторгом Макиска схватил Эйба за руку. «Подождите!» — сказал тот. «Надо вернуть Томми его пистолет! Он может ему понадобиться!» Макиска протянул ему оружие. «Черт с ним!» С этим барбаном сердито проворчал он. Пускай убирается. Позвольте, я сообщу ему, что вы передумали и буквально умоляете о повторном выстреле. Подумать только, я справился, воскликнул Макиска, когда они направились к машине. И даже здорово справился. Правда? Не струсил? Набухались вы. «Здорово, вот что!» — без обиняков заявил ему Эйб. «Ничего подобного. Ладно, на то мы и сойдемся. Ну, пусть! Даже выпил немного. Какая разница?» К нему вновь вернулась обычная самоуверенность. «Ну, так какая разница?» — повторил он с вызовом, посмотрев на Эйба. Если вы сами ее не видите, то на кой черт об этом трепаться? А вам известно, что на войне вообще трезвых не было? Все, займем для ясности. Но это было еще не все. Где-то поблизости в зарослях вереска Вдруг послышались торопливые шаги, и перед ними в мгновение ока возник доктор. — Пардон, месье! — задыхавшись, проговорил он. — Прошу прощения, господа, я хотел бы получить причитающееся мне вознаграждение исключительно за медицинские услуги. Разумеется, — — Миссио Барбан не может его мне выдать, так как у него имеется лишь одна тысячефранковая купюра, а другой господин позабыл свой кошелек дома. — Вот и доверяй. После этого французом вздохнул Эйп и спросил у доктора, сколько. — Позвольте, я заплачу. — сказал Макиска. — Не беспокойтесь, я при деньгах. Согласитесь, мы все рисковали примерно одинаково. Пока Эйб расплачивался с доктором, Макиска вдруг опрометью бросился в посадку. Там его вырвало. Вернувшись оттуда еще бледнее прежнего, он присоединился к Эйбу, и, бесконечно гордясь собой, направился в его сопровождении к поблескивающему в розовых лучах утреннего солнца автомобилю. Единственным пострадавшим в этой дуэли оказался Кэмпион. Он лежал, задыхаясь в кустах, а Розмари — Не в силах бороться с внезапно накатившим припадком истерического смеха, то и дело толкало его каблуком в живот. Она хотела как можно скорее заставить его встать, ведь через пару каких-то часов она просто обязана была быть на пляже, чтобы вновь увидеть там того единственного в мире человека, которого она все еще называла про себя во множественном числе. «Дайверы». Все остальное было сущие пустяки. Глава двенадцатая. Собравшись в ресторане «Вуазен», они ждали Николь. Их было шестеро — Розмари, Эйп и Мэри Норт, Дик Дайвер и двое начинающих французских музыкантов. В порядке развлечения они наблюдали за другими посетителями. Дик заявил, что все американцы, кроме него самого, естественно, ужасно теряются на людях, и они подыскивали пример, чтобы опровергнуть его точку зрения. Однако им не везло. Прошло уже десять минут, обходившие в зал. Американцы все как один, будто сговорились, едва успев сесть, начинали нервно теребить кто меню, кто салфетку. Эх, нам бы сейчас на усы был их времен, сказал Эйп. Нет, Дик, конечно, не единственный, кто не теряется. «Ничего подобного!» — вставил Дик. «Но он единственный, кто не теряется трезвым!» Вот вошел респектабельного вида американец, одетый с иголочки, в сопровождении двух красивых женщин. Его дамы порхали вокруг стола и щебетали, как птички. Но вдруг он понял, что на него смотрят, и его рука непроизвольно потянулась поправлять галстук. Вслед за ними в ресторане появились еще двое мужчин. Один то и дело судорожно касался ладонью щеки, а другой механически подносил к рту давно потухшую сигару. Более удачливые поправляли очки или потирали щетину. Те же, кому повезло меньше, никак не могли оставить в покое свои выбритые до синевы подбородки или даже мочки ушей. Вошел вот знаменитый генерал, и Эйп, рассчитывая на то, что свою юность он наверняка провел в Вестпойнте, и потому до мозга костей впитал в себя ту железную выправку, которая потом всю жизнь служит визитной карточкой военного, Решился поспорить с Диком на пять долларов. Дожидаясь, пока официант предложит ему сесть, генерал спокойно смотрел по сторонам. Руки его непринужденно свисали вдоль боков, и вдруг он резко метнулся назад, как перед прыжком. «Смотрите, смотрите!» — воскликнул Дик, решив было, что выиграл спор, Но через мгновение руки генерала вновь приняли прежнее положение, и все опять затаили дыхание. Оставались последние секунды. Гарсон! Он уже нес ему стул, и вдруг, рассерженный тем, что ему пришлось ждать, генерал скинул руку и свирепо почесал свои белоснежные седины. «Видите?» — с довольным видом сказал Дик. «Я единственный!» Розмари была совершенно уверена, что так оно и есть. Прекрасно понимая, что более благосклонных слушателей ему не найти, Дик от всей души старался создать за столом атмосферу всеобщего единения и праздничного веселья. И, надо сказать преуспел в этом настолько, что она уже не раз и не два ловила себя на том, что чувствует смутную враждебность ко всем, кто сидит не за их столиком. Вот уже два дня, как они в Париже, а ей до сих пор кажется, что над головами у них пляжный зонт и совсем близко плещется, сверкая красками, Средиземное море. Если, как вчера, на балу в пажеском корпусе, еще не побывавшая ни на одном из устраиваемых в Голливуде светских мероприятий, Розмари попадала в неловкую ситуацию и чувствовала себя не в своей тарелке, Дик всегда оказывался рядом и с удивительной легкостью расставлял все по местам. У него всюду находились знакомые. Представители высшего общества, с которыми как можно было заключить из их приветствий, он не виделся, однако уже целую вечность. Встретив очередного такого знакомого, он всегда выражал крайнее изумление. «Ах, Боже мой, ну скажите на милость, где же вы пропадаете?» А затем совершенно незаметно Но, тем не менее, беспощадно наносил свой решающий удар, после чего, не выдержав тонкой иронии дико, чужой всегда поспешно удалялся. И за столом оставались только свои. Порой Розмари начинала казаться, будто она и в самом деле уже где-то видела этих людей. Должно быть в очень далеком, но все еще достойном, сожалению, прошлом, И именно потому, что они заставили ее страдать, она нашла в себе силы от них избавиться, выбросила их из своей жизни и навсегда забыла. Чаще всего их компания казалась живым воплощением чисто американского взгляда на жизнь. Однако порой казалось, что они вообще не американцы. Просто Дик обладал непостижимым даром возвращать людям их собственное «я», то самое, которое погубили многолетние компромиссы с далекой от совершенства действительностью. Но вот в полутемный задымленный зал, где витали ароматы разложенных на буфете экзотических закусок, вошла Николь. Ее небесно-голубого цвета костюм Был будто ворвавшийся с улицы лето. Видя по их глазам, как они восхищаются ее красотой, и выражая им за это искреннюю признательность, она одарила всех лучезарной улыбкой. В первое время все наперебой демонстрировали свою учтивость и изящные манеры, Вскоре, однако, все это им надоело, настало время обильных возлияний и горьких признаний. Затем начали строить планы. Мужчины распили три бутылки вина к ряду, и трудно было сказать, вспомнит ли кто-нибудь из них, протрезвев, над чем же они так искренне смеялись. Сидевшие за столом дамы были настоящим олицетворением того, как изменчива и непредсказуема жизнь в Америке. Вот, например, Николь. Один ее дед был самостоятельно сколотившим огромное состояние американским предпринимателем, а другой — графом из рода фон Липпе-Вайсенфельд. Мэри Норт была дочерью, достигшего немалых высот в своем скромном ремесле обойщика, а между тем в числе ее предков значился президент Тайлер. Родители Розмари были ничем не примечательными представителями среднего класса, однако сама она, благодаря собственному таланту и целеустремленности своей матери, вознеслась на головокружительные вершины Голливуда. Их сходство друг с другом и отличие от большинства американских женщин, пожалуй, не в последнюю очередь было обусловлено тем, что в мире, где правят мужчины, они не чувствовали себя чужими. Им не нужно было пробивать себе путь, соперничая с сильным полом напротив, Без мужчин их личностная самореализация была бы просто невозможна. Любой из них в равной степени шла роль соблазнительной куртизанки или образцовой жены, и решающую роль в этом играло не то, кому кем посчастливилось или не посчастливилось родиться, а то, удалось или не удалось каждой из них Встретить в этой жизни того мужчину, с которым объединяет не только физическая близость, но и родство душ. Нетрудно догадаться, что Розмари была в восторге от всего и от собравшейся компании, и от самого застолья. Ей нравилось общаться в тесном кругу. Казалось, соберись за столом чуть больше народу, И это будет уже совсем не то. К тому же ее появление в их давно устоявшемся мире внесло в их привычные отношения новизну и свежесть. Когда стали расходиться, официант проводил розмари в полутемное помещение, такие есть во всех французских ресторанах, где при красноватом свете единственной тусклой лампочки она с трудом разобрала записанный на листке бумаги номер телефона и позвонила в «Фрэнка Эмрикен Филмс». Да, конечно, у них имеется экземпляр папиной дочки. В данный момент он, к сожалению, в прокате, однако ближе к концу недели – Устроить просмотр не составит труда. Необходимо поехать на рю де сент эс и спросить там мистера Кроудера. Крохотная комнатенка, в которой находился телефон, была отгорожена от гардероба лишь ширмой, и, вешая трубку, Розмари вдруг услышала, Как за и в двух шагах от нее Кто-то шептался Так, значит, ты любишь меня? Безумно!